256 май 3. -е. Окружение человека в каждый момент в значительной степени определяет состояние его сознания. Только очень сильные и богатые накоплениями духи могут подниматься над ним. Также и условия тонкого мира изменяют мысли и чувства человека, заставляя отходить от условий земных. Очень важно, жить ли в городе или на природе, в пустыне, в лесу, на берегу реки или на высотах, в окружении людей или в одиночестве. Все влияет и воздействует на человека. Имеют значение и воздух, которым он дышит, и магнетизм места. При крепкой связи с иерархией света эти воздействия до известной степени нейтрализуются, но все же приходится с ними считаться. Если каждое соприкасание с человеком имеет значение, то что же говорить о всех прочих невидимых влияниях в до звездных лучей? Когда путник может ориентироваться в лесу и знает направление, он не заблудится. Точно так же и в жизни. Знание цели и направление к ней позволяет безошибочно определять путь и от него не отклоняться. Сказано ясно «Я есть путь». истинной жизнь, и не все ли равно, как и где и в каких условиях живет человек, если это понять до конца.